Семнадцатый. «Патроны! Патроны береги! Наверх, наверх смотри! За трубами!» Коперник отскочил за угол, лихорадочно перещелкивая в магазин и скосил глаза на шуме. «Действительно страшно. Страшнее гибонов. Страх иногда полезен. Заставляет трезво ценить свои силы и уцелеть. Не с той столбом, подберев там от кормы, он ему уже ни к чему. На счет три. Один, два...» Коперник выглянул из-за угла и разгрядил скупую очередь влезущего под самым потолком зомбированного бандита. Но тот лишь недовольно мотнул головой, расплескивая содержимое, и вою ускорил движение. Шуня перекатился в проем, выходя с линии огня, и очередью подрубил зомбированным ноги. «По ногам надо пить, товарищ майор, ему голову ни по При жизни была не нужна, а сейчас и подавно. А вот ноги ли них — это все. Без ног они никому не нужны, их первым уже и сожрут». «Добро, Шуня, прикрой спину, тут я еще одного деградировавшего предка шимпанзе держу. Шуня прислонился к широкой спине Коперника и злыми скупыми очередями подрезал напирающих из тьмы зомбей. Из-за противоположного конца просторного бункера их поддержал плотный огонь. Они ничком рухнули на бетонный пол, судорожно хватая воздух и сматриваясь блики вращающихся под потолком красных лампочек. «Чтоб я опять полез в подземелье!» Бурчал рядом Брама. «Не дождете! Это же надо! Каких страшилищ повывели!» Пристрелил бы уродов. «Ничего-ничего! Мы еще посмотрим, кто кого!» «Погодите, дети, дайте только срок!» «Здравия желаю, товарищ майор!» «Как добрались?» «Перестань забаскалить! Жертвы есть!» Какую забаскалить? Самый раз истерику закатывать!» «Заламаним рук виноватым за спину!» «Фигайся, прогулочка! Трое убытых!» Порвали их зомби в плочие. И даже броня не спасли. А она ведь пулю упор держит. С трудом отбили но Было поздно. В последний момент нирвана активировали. И все. Сами едва ноги унесли. Илист опять пропал. В нем прямо талант на такие штуки. Главное, как всегда, вовремя. Перед самым выходом на поверхность. Звездочет как узнал. С катушек совсем соскочил. С ножом на зомби пошел. И как капусту крушить начал миленько так. И сам тоже того пропал. «Скверно, совсем скверно. Патроны есть?» «Есть! Но стрелять уже некуда. Все шушевелится, мы уже успокоили навеки вечно, если опять не срастутся в кучу». «Грива!» «Отряхиваясь от влажной бетонной крошки, спросил коперник. Что там у нас с выходом?» «Лег. Сверху его заварили. Но я пластида аккуратненько налеплю. Залетит вверх, как пробка». На, сейчас наверху прорыв, и не хочется пополнить ряды здешних обитателей, ведь почти дошли, над нами развязка. — Шоня, у тебя есть в запасе еще пару историй? — скосил на сиротливую умающуюся сошку глазок опёрник. — Садись, рассказывай, желательно с подробным описанием развязки, нам пригодится. на да нетряси трясись, хвост. Дрожка у твоих бывших всех успокоили, долг свой перед родиной ты честно искупил, а плотники долги отдают. Быстрее время пролетит, дай звездочет, дай бог опять вернется. Он всегда возвращается, вернется и на этот раз. Есть товарищ майор, только Шони больше меня не называйте, у меня ведь и нормальное имя есть. Добро, Сашка, вернемся на арсенал, я лично за тебя замолвил слово перед Крещиным. Надеюсь, никто не возражает? Путники загудяли, кивая головами. Ясон торжественно придвинул к Сашке валяющийся неподалеку деревянный ящик и красноречиво указал глазами. Садись, композитор, вояй соната шпика, а мы послушаем и с арсеналом связаться попробуем, друг, докричимся. Чья-то рука крепко рванула за воротник, и лист листковым покатился в провал стене. пропуская над собой светящиеся глаза зомбирована урки дико завизжавшего и неожиданно скрывшегося во тьме. Он рефлекторно упал на спину, выставив вперед ствол укороченного за счет сложенного приклада калашникова. От горящего костра на него пристально смотрел сидящий на корточках сталкер в поношенном комбинезоне. «Убери оружие, тут не у кого стрелять!» Алист облизнул пересохшие губы и с сомнением взглянул на темнеющие стены провал. Как и не сонуться можешь не бояться. Лист придвинулся к костру и присел на предложенный ящик. Спасибо вам. В последний момент вы дернули. Я ваш должник. Должник, говоришь? Сталкер неопределенно кивнул посребрившейся головой, смотрел пляшущие язычки пламени. Значит, ты должен мне беседу. Обычно все требуют артефакты, патроны, хабар. Всего этого мне не надо. Мне этих безделушек так хватает. Какой в них толк, если не с кем даже перемолвиться? Он протянул листу руку. Григорий – доминус. Лист сначала торопел, а потом нерешительно пожал протянутую руку. Григорий беззвучно рассмеялся, покивал головой и оценивающе посмотрел на сталкера тоскливыми глазами. Нет, и я не ошибся на этот раз в выборе собеседника. Прежний шунек, кажется. Тот все трясся, как осиновый лист, да зубами дробь выбивал. От страха игрушку свою потерял. Вон в углу валяется. Даже пришлось показывать дорогу назад. Алис взглянул в угол и видел аккуратно прислоненный к стене, влажно поблескивающий пламени костра, хаклерко. Дорогая игрушка, не наша. Да ты бери, бери, не стесняйся. Алист привстал, взял винтовку, рассматривая в бликах костра незнакомые очертания. Григорий с интересом наблюдал за сталкером, поставил на огонь жестянку и вновь пустился на скрипучий ящик. Некоторое время молчали, потом лист отложил винтовку в сторону. Стало быть, в этот самый Доминус?» тот самый, согласно, кивнул Григорий и добавил: Нет, все-таки я не ошибся. А звездочет тот сразу бы выстрелил, а ты другой. С тобой даже поговорить можно, не опасаясь. Это так тяжело, когда не с кем должен перемовиться. Одиночество самое страшное наказание. Я не стал бы стрелять, и сейчас не стану. Алист отложил в сторону калашников глухо звякнувшая о металлин беззвучно рассмеялся, смахивая слезы, а потом иронично посмотрел на сталкера. «Да нет, мой мальчик, я не за себя опасаюсь, за тебя. Обычному человеку нельзя находиться рядом с Доминусом. его присутствие выворачивает наизнанку, поднимая с дна души все то, что там скрывалось и копилось долгие годы». «Тогда зачем? Зачем вы их выворачиваете?» Все те же бандитов, согласен, они мразят реби, но все-таки люди. Может, и в их душе сохранилось хоть что-то светлое, ведь и они не всегда были такими. Это сложно объяснить. В этом нет моего желания или умысла. Ты ведь не станешь спрашивать о зараженной инфекции человека, почему он заразен и есть ли в этом некий тайный смысл. Просто принимаешь это как данность и жертву заболевания. Вот и я данность. Доминус, не умеющий контролировать сам себя нонсенс. Лишь со временем я научился в какой-то мере управлять и отчасти руководить этим, несвойственным, неготовым и незрелому человеческому сознанию состоянием. Но в полной мере подавить эффекты отзеркаливания не смог, иначе я бы давно уже вышел на поверхность. Не могу, опасаюсь. Не за себя, мой мальчик за других, мое излучение выворачивать людей наружу. И Это заканчивается для них трагедией. «Ты спрашивал про бандитов?» Я настоятельно просил Шуни оставить меня в покое и не лезть ко мне с этими стреляющими игрушками. Но он понял все с точностью до наоборот. И вскоре на мою голову обрушился целый отряд этих деградантов. Я старался уйти как можно глубже отползти, чтобы они не пострадали, но те пошли по следу, пока не попали в поле излучения. Их вывернуло наружу, выплеснув всю вскармливаемую и взращиваемую ими ненависти о Грузии. И зверь поглотил них человека, сидя в эволюционном развитии намного ниже обезьяньего предка. Я с ужасом смотрел, как они пожирают друг друга. Лишь в последний момент сумел разбудить в них зависимость от наркотика, чтобы Шуня смог уйти и спастись. А почему он не попал под ваше влияние? Возможно, все дело в накопленной подсознательной агрессии. Чем меньше порог, тем дольше и безболезненнее человек может находиться в моем поле, пока в нем не начнется неизбежный процесс катализации. У меня не было времени на теоретическое его исследование. были лишь тщетные попытки выгасить это пламя. Проклятый проект! Они видели в этом дар орудие, а это казалось немыслимой пыткой. Проект, Да-да, проект. Это благодаря и им мы имеем попрание вселенских законов в виде зоны. Вы хотите сказать, что существует некий проект, в результате деятельности которого возникла зона? Да, мой мальчик, именно это я и хочу сказать. Зона – это результат воздействия на метрику нашего пространства, тонкоматериальной технологии, ставшей в грязных и корыстных руках оружием, равным которым не было и не будет. Не сам я, результат – конечный бракованный продукт одного из направлений проекта, вариант Альфа. Раньше меня звали Григорием Коваленко, ученый, который сам того не осознавая работал на ниве проекта, желая сделать мир лучше, чище, поставить его плоды на службу Родине и человечеству. И все, что у меня теперь осталось – это имя. Последняя нить, связывающая меня со мною прежним. Что такое проект? Проект – это прорывное направление исследования тонковолнового нематериального мира, его принципов и механизмов, находящихся непосредственным ведении Минобороны. Кто возглавляет и руководит им сейчас, не имею представления. Но раньше это было Минобороны. Вполне возможно, что и оно было ширмой, из-за которой невидимый кукловод дергал нас за ниточки, направляя в нужном русле. Как ни странно, но все это началось шутки и фарсы. Однажды Пентагон слил дезинформацию о том, что они якобы держали связь с одной из своих далекоходных подводных лодок при помощи двустороннего телепатического контакта. Злобная насмешка, но кто-то из высоких шишек Минобороны вцепился в эту бредовую идею, как собака в собственный хвост. В этом направлении были брошены колоссальнейшие силы и средства. Сначала миллиарды уходили впустую, а потом, капля по капле, начали пробиваться крохотные ростки, которые, как ни странно, это прозвучит, брали свое начало отнюдь не в науке, а в оккультизме. После Второй мировой войны и взятия Берлина Союзу дошло множество технологий, в том числе и наметки фашистской ананербы, копающей в этом же направлении. Нам всем, человечеству, очень повезло, что им не хватило времени, зато его хватило у прежнего Союза. Так и возникли в подземельях Полесье целые конклавы исследовательских центров. Когда проекту потребовалось дополнительные энергетические мощности, было спешно с грубейшими инженерными просчетами, как самих реакторов РГБ-1000, их контрбезопасности, так и всей станции в целом возведена Чернобыльская АВИАС, что объясняет ее недолговечность. Авария планировалась заранее, но из инсинуации взрыва она превратилась в неконтролируемую техновенную катастрофу. Авария в 1986 году была спланирована заранее? Но это же чудовищно! По сравнению с тем, что творил проект дальше, меркнет даже факт этой катастрофы. Они добились того, чего хотели. Получили стерильную зону для исследований, после зараженной радиации, на у них оказались полностью развязаны руки. Возможно, это сыграло роковую роль. Я сам результат применения технологий целенаправленного взломания ячеек мозгового балласта и активизации так называемой генетической пустоты. Никто из нас, ученых, не знал и не мог знать, к чему это приведет в конечном итоге, хотя многие начали догадываться, Желая получить абсолютное оружие и безграничную власть, следуя имеющимся крупицам материалов, проект Круба методично и целенаправленно взламывал основание волнового строения человеческой природы, изменяя ее в нечто новое. Если долгий упорно бить в одну точку, слетает или отказывает охраняющая святые святых защитные механизмы, возможно, это тоже попущено Богом. Теперь, глядя на содеянное, я, не сомневаюсь в его существовании, и имею справедливое воздаяние. И несмотря на то, что это смертный грех покончить с собой я тоже не могу, слишком глубоко затронут гипертрофированный механизм самосохранения. Цинизм руководителей проекта заключался в том, что работая с материалом, мы сами планомерно и незаметно подвергались воздействию созданных нами же преобразователей. Мы творили с природой нечто такое, по сравнению с чем грубая биологическая материя казалась нам убогим набором детских кубиков, из которых тоже можно вылепить все что угодно. А Григорий пристально смотрел в глаза листу и спешил выговориться, раскрыть, поделить тот груз вины, что лежал на нем, и ему подобным ломщиках тонкого мира. Изменения пришли неожиданно, скачкообразно, усиливая прогрессирующие открытие мозговых ячеек, к которым сознание человека не готово, не готово и не будет готово еще целые тысячелетия линейного эволюционного развития. Но мы сами творили историю, ускорили эволюцию разума, не изменяя при этом остроту совести и ответственности, оставив сердце валяться на бочине в пыли. Возможно, эта едва заветная ускользающая мысль была моим спасением. В один момент я стал слышать мысли других людей, как свои собственные, в мгновение глаза перекачав всю доступную им информацию, всех знаний и умений в открывшуюся бездну расширившихся информационных пластов и возможностей, получил способность манипулировать их сознанием по собственному усмотрению. Имея я тогда прожитой и выстраданный сейчас мною опыт и знания к управлению этой бездной, возможно, катастрофа бы не случилась, но она случилась. Весь персонал секретного объекта «Конвергенция-13», как она значилась в тупых военных обозначениях, попавших в поле моего дикого, вырвавшегося на свободу психического излучения, оказался вывернут, выпуская наружу тварей, о которых лучше не знать. Прибывшие по сигналу тревоги военные с громадными потерями в технике и живой силе ликвидировали почти всех, оставив меня прототип альфа и еще 12 вторичных бет, над которыми продолжили исследования. Я оказался отбракован, так как имел собственное человеческое сознание и не был тем пластилином, из которого хотели лепить полномасштабный живой генератор подавления человеческой воли. Волнового материала БЭТ, подвергшегося двойному энергетическому прессу, жестоко выдирали вырезали весь мусор, все человеческое, совесть, жалость, сострадание. и них грубо, криво подшивая гиперграфированный механизм самосохранения, регенерации и возможность воздействовать на ткань реальности. Позже из сознания одного из руководителей я узнал, что подобное направление велось не только с биологическим материалом, а должно иметь вторую волну, воплотившись в техническом решении волновых излучателей, могущих в перспективе не только накрывать огромные территории, подвергая население сколь угодно псионической обработке, но и деструктивно влиять на метрику пространства, вплоть до образования в нем разрывов и проникновения чужого. Но все это было потом. Сначала начались изменения БЭТ. которые вслед за перекроенным волновым кодом потеряли привязанный к нему биологический облик, образ и подобие, вызвав неуправляемые мутации хромосомного набора и превратившись в конечном итоге в то, что сейчас называют доминусом-повелителем. Получив практически полную неуязвимость и мгновенную регенерацию биологических тканей, доминусы далеко обошли побочный генетический шлак, известны как упыри, марлоки и прочие выродившиеся ветки. Как-то, зайдя в бокс с перекрытой толщей свинцового стекла, один из руководителей назвал их апостолами апокалипсиса. Как же он оказался прав? В конечном итоге апостолы вырвались на свободу, съев все мозговые клетки персонала, превращая их в демонических сущностей, объединенных маниакальной идеей всеобщего уничтожения. На этом их кривошитая генная программа бытия и смысла существования исчерпала себя. Они разбрелись кто куда, выпустив остальные, недоведенные до кондиции виды дивариев, окружая себя свитой. Все вышло из-под контроля и полетело в тартарары. Выворотники разорвали ткань пространства, и наводя мосты чужому. Но не смогли полностью завершить процесс, их самих настиг импульс пространственной деструкции, выпущенный из другого дублирующего узла, превращая часть территории в пространство с сбесившимися метрическими законами. Пошла цепная реакция, началось взаимное уничтожение. Так образовалась зона, которая до сих пор пребывает в состоянии нестабильности. Значит, удары по Севастополю нанесли с помощью этой пространственной волновой резонансной технологии выворотники. Сомневаясь, их мало интересовало политическое положение в стране и уж тем более американский десант. Их вообще мало что интересует. Они готовят приход чужого. Скорее всего, это был один из уцелевших руководителей проекта, который хотел таким образом стать национальным героем. попутно сменив правительственный режим. Здесь я могу устроить догадки не более. Можешь не задавать свой следующий вопрос. Я не знаю ответа. Я волновик биотехники и мало знаком с принципами смещения пространства. И кто знает, есть ли выжившие в Севастополе. Если ты прошел через окно, значит есть. Окно? Это что? Ты и так получил слишком много ответов и не готов принять больше. Нельзя наполнить сверх уже наполненный сосуд. Возможно, в другой раз, кто знает, может еще встретимся. Скажите напоследок, кто я такой? Ты тот, кем ты станешь, и тот, кто ты был. Ты все еще на полпути, но если сделал шаг, иди не останавливайся. Может, твой путь будет удачнее моего? Придет пора, вспомнишь. Я не хочу мешать его промыслу. На мне и так слишком много грехов. И есть вещи, которые ты должен понять сам. Забери эту игрушку Дайшуни и успокой Звездочета. Он сходит с ума, блуждая в этих лабиринтах и разыскивая тебя. Не хочу нанести ему вред. У него слишком много тайн, чтобы он перенес подобную встречу без последствий. Продолжая изучать его грустным взглядом, Доминус а Лист точнулся у угасшего костра. Некоторое время он приходил в себя, очумел тряс головой, а потом пискнул голым, отвечая на входящий запрос звездочета.